Глава 25 Ронан Бан Руан сегодня все так же похожий на спившегося, но еще молодящегося знаменитого актера или рок-музыканта и подтянутый светловолосый великан Дариан Фламгарм ожидали нас в ресторане отеля, сидя за разными столами. Оба при нашем приближении встали. Махнув им рукой, я сразу направился к тем столам, за которыми можно было рассесться большой компанией. Марина, идущая рядом, с того самого момента, как вышла из души, молчала, только сверкала изредка злым взглядом черных глаз. Аня тоже молчала, но она осматривалась вокруг все с большим интересом. Когда я познакомил ее с Дарианом и Рононом, как со своими подчиненными бойцами отряда, она с трудом скрывала удивление. Только после того, как я представил Анну, Дариану и Ронону, подошел официант, предусмотрительно во время знакомства, маячившей в стороне. С заказом потеряли много времени. Аня, как вегетарианка, долго разбиралась с официантом, который плохо знал русский язык. Но русский он знал хоть как-то. А вот о вегетарианстве раньше не слышал вообще ничего и никак не мог понять, почему девушка просит от него только определенного вида продукты. Марина... Как и сидящая рядом с ней только в моем восприятии Димонеса, смотрели при этом на Аню совершенно одинаковыми взглядами. Красавчик, ну а как иначе можно на это смотреть? Удивленно обернулась ко мне Доминика. Я так громко подумал, да? Да. Громче ты думаешь, только когда пялишься на мои сиськи. Я не пялюсь на твои сиськи. Ух, и мне-то не гони, не пялится он, нога! Доминика демонстративно выпятила грудь, явно и с удовольствием красуясь, после чего слова всем богам и богиням исчезла, перестав меня смущать. Пока ждали с таким трудом заказанный завтрак, я украдкой поглядывал на устроившихся за столом Дориана и Ронана. Не знаю даже, что с ними делать, как ими командовать. Я знаю, красавчик, если что, обращайся. Ну? Что, ну? Считай, что обращаюсь. Какой вопрос? Насколько именно они мне подчиняются? Полностью. Командуй на серьезных щах и не парься. Ну вот этот Громила, он же вроде рыцарь, благородный. Да насрать. Хм, а этот алконавт, он вообще... Да ты не смотри, что он выглядит как тряпка помятая. Это оборотень. Когда надо будет, мгновенно станет как огурец. Так... Ладно, разберемся. Анна? Да? Планы на сегодня такие. Сейчас, после завтрака, мы все вместе дойдем до гильдии авантюристов. Там я зарегистрирую Дариана и Ронана как воинов-путешественников моего отряда. После этого они оба проведут тебе экскурсию по городу, по внутреннему, высокому, по грязному, покажут и расскажут, что где находится. Да, кстати, есть вариант показать нечисть? Посмотрел я на Дариана. Мысль спросить об этом Рона на меня даже не посетила. Да, кивнул светловолосый рыцарь инквизитор. Так, чтобы безопасно было. Да, снова кивнул Дарьян. Крысы, гоблины, Скавин, гоблин, Хоб, гоблин, гуль, зомби и много другой покивал Дарьян. А где это все можно увидеть? Вспомнил я, как Светлана говорила о недостатке нечисти в подземельях гильдии. «Виварий инквизиция!» Рыцарь-инквизитор слегка замялся, бросив выразительный взгляд на оборотня. «Мне насрать! Я у выхода подожду!» – произнес друг Ронан. За беседой внешне он вроде как совсем не следил, но, как оказалось, слушал более чем внимательно. «Отлично!» После того, как проведете для Анны экскурсию по городу, пообедайте, и только после этого сходите в российскую торговую компанию. «Анна, там тебе нужно получить ID». Это местный паспорт. «В российскую компанию?» – удивилась Аня. «От российской там только название и часть персонала. Сюда, в Дель Винтер, попадают в основном из-под Питера, здесь русских много. И да, получая ID, уже можешь в принципе принять решение». Если ты решишь дальше жить здесь самостоятельно, без нас, то после получения ID можешь заполнять их анкеты и уже становиться частью этой российской торговой компании. Но я бы тебе... В общем, мы уже здесь видели немного больше, чем ты. Я бы тебе посоветовал получить ID и, не заполняя анкеты, осмотреться здесь пару дней в неделю. Потому что очень уж настойчиво в этой компании к себе завлекают, агрессивно, я бы даже сказал. Даже если не захочешь оставаться с нами, возьми паузу, подумай. Деньги у нас есть, поживем пока вместе здесь, в этом отеле, и уже потом, когда ты осмотришься вокруг, можешь принять решение о дальнейшей судьбе. Главное, имей в виду, что мир здесь такой, что однажды сделанный выбор, переиграть практически невозможно. Здесь, положил ей перед Анной кожаный кошель, все деньги, которые Марина получила за твои вещи. «Это, в принципе, весьма неплохая сумма, можешь даже положить в банк, оставив себе только мелочь на карманные расходы. Да, карта ID здесь привязана к счету, так что в этом плане все четко». «Я точно в реальности», — усмехнулась Анна, забирая кошелек. «Да, еще». «Что такое?» — заметила мое замешательство Анна. «Когда ты будешь регистрироваться, старайся не упоминать меня». А если вдруг спросят, то говори в нейтральном ключе, что меня почти не знаешь, что мы лишь случайные попутчики по попаданию на осколки. Почему? Ну, мы когда там были позавчера, но не очень хорошо оттуда ушли. В смысле? Один их сотрудник решил меня и Марину оскорбить, и мне пришлось его изувечить. Что-что? Прости? И я только вздохнул. Сложно говорить с тем, кто пока не знаком с реалиями этого мира. Меня оскорбил один их сотрудник, некий Станислав Крамер. Я, как уважающий себя человек без урона чести, подобные отношения стерпеть просто не мог, поэтому вызвал Станислава Крамера на дуэль, в ходе которой его слегка изувечил, ударом меча нанеся ему глубокую резанную рану на лице и выбив пару зубов. Прошу обратить внимание, что общественного порицания данный мой поступок никакого не вызвал потому что согласно законам этого мира я был в своем праве. Просто в российской торговой компании наверняка фактом дуэли расстроились, и если ты скажешь им, что я твой хороший друг, к тебе может возникнуть предвзятое отношение. Офигеть! О том, что ты не в сказку попала, я пытаюсь рассказать тебе уже давно. Все, давайте заканчивать завтраком. У нас всех сегодня реально много дел. Покинув отель, мы все вместе большой толпой посетили представительство гильдии и с помощью незнакомого администратора, Светланы на месте не было, настроили амулеты Дориана и Ронана. Когда оба они официально стали воинами-путешественниками отряда Орда, мы с Мариной отправили их с Анной знакомиться с городом, ну а сами отправились по делам. Сначала зашли и продали кристалл. Как Эстери и говорила, скупщик со странным прозвищем Скромник отдал нам за него две тысячи золотых, выписав чек с магическим вензелем на предъявителя. С чеком этим мы отправились в отделение банка, расположенное на соседней улице. Здесь вместе с работником банка немного задержались, расспрашивая о местных ценах. Две тысячи золотых флоронов в рублевом эквиваленте получилось порядка 7 миллионов. Приличная сумма. «Можно купить здесь апартаменты и стать рантье». «Ха-ха!» Только и прокомментировала эти мои мысли Демонесса. «Что? Ха-ха!» «Не-не, я только за, красавчик. Только вот есть один нюанс». «Какой?» «У тебя в голове уже живу я. Не знаю, как тебе, а мне бы хотелось вернуть свое тело». «Да я к тебе уже привык. Мне нравится». «Эй-эй!» Такому меня жизнь не готовила. пожалейка мое пожилое здоровье. Да расслабься, я пошутил. Деньги разделили не поровну, а по справедливости, которые пришли в процессе обсуждения. По 700 золотых мы с Мариной положили каждый на свой личный счет. Оставшиеся 600 договорились использовать на нужды отряда, проживание в недешевом отеле еще месяц, а также приобретение экипировки. С оружием, к счастью, проблем никаких не было. Можно сказать, если не считать опасность для жизни, нам даже несказанно повезло. Неудачная попытка убийства принесла в качестве трофеев зеленый лист мне и ледяной жезл Марине. Что меч, что жезл стоили не меньше пяти сотен золотых каждый, как навскидку оценил помогавший нам советами менеджер Королевского банка. С экипировкой, как он нас уверил, дела обстоят попроще. Тоже в копеечку влетит, но не такие невероятные суммы. 600 золотых. За минусом отеля и расходов на жизнь, надеюсь, на экипировку нам с ней хватит». «Вполне хватит. И останется еще», — подтвердила Димонеса. «Это хорошо, что хватит». «Ну а то, что кроме оставленного на группу бюджета разделили сумму поровну, я счел справедливым. Все же Марина забрала кристалл, она подвергается такой же, как и я, опасности». Да и в поединке с Хоп-Гоблином. Да-да, красавчик, да, поровну вы поделили. Совсем не потому, что ты ее трахаешь. У тебя какие-то возражения? Не-не-не-не, я только за. Телочка шарит, телочка молодец. И поровну баблишка вы поделили совсем не поэтому. Ой, все, не нагнетай. Выходили из отделения Королевского банка мы с Мариной, пусть и не обеспеченными людьми, но уже глядя по сторонам гораздо более уверенно, чем вчера. И сразу отправились в магазин экипировки, куда нас повела, указывая дорогу, демоническая красотка. Идти нам предстояло в другой конец внутреннего города, по расстоянию весьма прилично. Продажа артефактурного оружия и экипировки была разрешена только в одном квартале, неподалеку от ворот ведущих в верхний город Нобелей. Все то время, пока мы шли, мне так и хотелось вызвать в руки меч и крутануть пару пируэтов. Каждую клеточку тела буквально пронизывала ощущение новых, невиданных ранее возможностей. Макс, отвлекла меня от оценки новых ощущений Марина. Что? обернулся я. Марина не ответила, выразительно на меня посмотрев в молчании. Марин, ты что-то спросить хотела? Марина по-прежнему молчала, глядя на меня так пристально, как будто я, по ее взгляду, должен ее мысли прочитать. «Красавчик! Ты реально не догоняешь!» «Что я должен догонять?» «Она хочет поговорить о второй твоей телочке!» а, вот как? А как я это должен был понять?» «Да это же элементарно! Ну, не тупи!» «Марин, ты про Аню?» «Да». «Мне ее выгнать?» — не стал я размазывать мысли по стеклу. Марина не отвечала. Через некоторое время я подумал даже, что и не ответит, но ошибся. Похоже, она всерьез думала. «Почему бы и нет?» — после долгой паузы пожала плечами Марина. Я немного замедлил шаг, пытаясь поймать взгляд черноволосой ведьмы. Она мне в глаза не смотрела, поэтому я просто остановился. Марина это увидела, но не обернулась, прошла несколько шагов, остановилась, выругалась, это я не услышал, а скорее почувствовал, обернулась. И только сейчас я сделал несколько шагов, подходя к ней ближе, и спросил, глядя в черные глаза ведьмочки. Вечером встречаемся, и я ей сразу говорю, дверь там, иди куда хочешь, давай, до свидания. Так? Марина потопилась и на некоторое время задумалась. В принципе, ты можешь сказать именно это, только не так грубо. У тебя к ней что-то личное? Спросил я. Конечно нет, красавчик. На кой хрен ей соперница нужна? Карикатурным шепотом сообщила мне Димонеса. Почему ты хочешь ее оставить? Вопросом на вопрос ответила Марина. «Только честно, прошу тебя!» «Честно, если...» «Наверное, человеколюбие!» «Я не из тех, кто проходит мимо, если вижу человека или животное в беде. Моральный барьер, считай!» «Этот моральный барьер не помешал тебе развальцевать торгового практика и крамера за наглость?» «Эй-эй-эй, это же за дело!» Возмутилась Доминика. «Так они же сами попросили!» одновременно с Деманессой удивился я. «Я опасаюсь, что Аня станет моей соперницей», прямо сказала Марина. «Ты рассчитываешь оставить ее при себе в качестве второй жены?» «Мысль, конечно, интересная, но подобная перспектива мне пока реально в голову не приходила. Я в этом вопросе скорее традиционалист». Понятно, что если мы оставим ее с нами, она будет считаться моей женщиной, но я говорил честно. Марина, которая могла почувствовать ложь, глядя мне в глаза, удовлетворенно кивнула. Она же бесполезная, Макс. Марин. Социальные связи привязанности формируются не по параметру полезности, а по параметру близости. Сначала родные, потом друзья знакомые, коллеги, земляки, соотечественники, далее земляне и вообще люди, учитывая, что в этом мире есть не люди. Никого, кроме тебя и Анны, в этом мире я не знаю. Причем еще такой момент. Прогнав сам Аню, я покажу пример всем, как поступаю с теми, кто мне доверился. Она тебе не доверилась. Мы ей жизнь спасли. А это будет неважно. Я привел с собой девушку в город и ее прогнал. Лучше уж ее продать тогда, а не прогонять. «Красавчик! А ты шаришь? Мне нравится ход твоих мыслей. Знаешь, сколько мы за нее поднимем? Там сися, ого-го! От двух с половиной кусков можно торт начинать!» «Хорошо, Макс, я поняла». «Марина, к счастью, как Доминика». С этой-то все понятно. Не стала говорить, что продать Анну хороший вариант. Если бы сказала, я бы совершенно иначе посмотрел и на нее, и на наши взаимоотношения. «Что со мной понятно? Красавчик, слышь, ну-ка обоснуй!» Обиделась Димонеса. «Но...» Повернувшись было вперед, снова остановилась Марина, явно решившись озвучить еще что-то. «Что оно?» «Макс...» но ты же мог меня поддержать. А я что сделал? Отчитал меня и выставил из комнаты. Я только вздохнул. Вот представь, ты приходишь в себя в незнакомом магическом мире, абсолютно голая, в окружении странных девушек с раскрашенными татуировками-таблетами. Потом тебе дают халат, в котором ведут по улицам зимнего города фишенебельный отель. Там встречаешь двоих спутников коллег и видишь, что устроились они, в общем-то, неплохо. А после узнаешь, что это именно они тебя раздели, а трусы продали. Когда я решала вопрос с деньгами, ты могла спокойно это Ане объяснить, а не так, как это сделала. «Как?» «Потому что у меня белье нормальное, а у тебя дешманское говно!» «Думаю, если бы ты попала в похожую ситуацию, у тебя бы подгорело бы не меньше!» Марина постояла, подумала немного. «Я видел, что внутренне она со мной согласна, но признаться в этом не готова!» но «Ты же видел, как она...» «Окончание ссоры я видел и слышал, и я не одобряю как твоего, так и ее поведение, вы обе были одинаково бестактны!» «Бестакный, красавчик! Ничего себе ты аргументы находишь. И впредь я прошу тебя придерживаться в общении с Аней, элементарных норм вежливости. Она попыталась прописать тебе вертушку не от того, что такая агрессивная и бешенством заразилась, а от того, что ты ее густо с дорожной грязью смешала, весьма умело, причем. Марина чувствовала мою правоту и кивнув, опустила взгляд. Целоваться в десна с ней мне. «Надеюсь, нет нужды?» «Красавчик! Самое время задать вопрос о том, как она относится к сексу втроем. Скажи, что это к делу не относится, вопрос возник из чисто этнографического интереса, раз уж речь зашла». «По желанию. Слушай, пойдем уже, а, а то стоим тут как два тополя на плющехе. «Красавчик, ну спроси! Ну, красавчик! Ну как так? Такой момент упускаешь!» «Спрашивать я, конечно же, ничего не стал». Да и вскоре мы на место пришли. В магазине артефакторной экипировки мы были единственными посетителями. Товар все же штучный, толп здесь, скорее всего, никогда не наблюдается. Зато сотрудников было сразу восемь человек. Четыре продавца, три охранника с эмблемой гильдии частной стражи, как мне Доминика подсказала, и один банковский специалист для оформления кредитов. При таком количестве персонала выбор был, в общем-то, не богат: Не больше 20 разных комплектов экипировок на специальных стойках, ну и разная амуниция на полках. Правда, вскоре оказалось, что это мужская половина. Марину, когда она также изъявила желание что-либо приобрести для практикантки Акалита, администратор отвел в другой зал, на ходу предлагая консультационные услуги. Я же направился к первой из стоек, на которой было размещено стандартное артефакторное облачение авантюриста в черно-серой цветовой гамме. Потрогал толстую выдубленную кожу на уплотнениях плеч и бедер. Пощелкал пальцем, вставки твердые, как металл. После осмотрел шнуровки и многочисленные ремешки первых двух комплектов. Что здесь артефакторного? поинтересовался я у продавца. Проводимость. Что, простите? Вся экипировка создана таким образом, что не препятствует управлению вами силой стихий и не мешает работе артефактов. А обычные доспехи мешают? Бывает и так. Это из хорошего или есть что-то получше? Это базовый комплект. Магические усиления вы можете устанавливать в иных местах. Каких? В любых, где найдется владеющей силой магии, чтобы вам помочь. Простому человеку с улицы в такие места не попасть. Обратитесь за помощью в свою гильдию. Ясно. А ты, как думал, красавчик, в сказку попал? Ладно, у нас уже есть знакомый. Гвинвард. Эй, торже. Сапоги на шнуровке нашлись по размеру, а вот выбранные мной куртку и штаны пришлось подшивать и регулировать. Как и полотняное нижнее белье из футболки с длинным рукавом и подштанников. У Марины с экипировкой тоже не все получилось сразу, также потребовалась регулировка размеров. Ожидание работы портных уложилось в пару часов, которые мы провели в одном из ресторанов неподалеку. Время шло к ужину, и ожидание понемногу начинало напрягать. Но когда посыльный прибыл за нами, стало понятно, ожидание окупилось. Мастер портной сделал все настолько четко по размеру, что когда я облачился в приобретение не ощутил практически никаких неудобств. «Ну, здравствуй, Геральт», — приветствовал я свое отражение в зеркале. «Кто такой Геральт?» — удивилась демоническая красотка. «Да, не обращая внимания, так, знакомый из старого мира». Вся экипировка полностью, вместе с сапогами, подсумками, носками, перчатками и даже полевым ранцем обошлась мне в пятьдесят золотых. Почти две сотни, если на наши. Понятно, почему тут кредитный специалист сидит. И это ведь только базовая экипировка. Без малейшей искры магии. Расплачиваясь, я вспомнил, как смотрела грязная стража на Рустема, уже на практическом примере, понимая, почему по одежке здесь так встречают. И подобное облачение, даже как на мне, вполне себе является мерилом высокого социального положения и обеспеченности. Мысли мои прервало появление Марины, вышедшей из женского зала. В полнейшей тишине по полу процокали невысокие подбитые каблуки черных сапог, поднимающихся выше колен. Плотные обтягивающие штаны не скрывали красоту ног девушки, а пояс и грудь были стянуты зашнурованным корсажем поверх темной курточки с короткими рукавами, в глубоком вырезе которой была видна белоснежная рубашка с кружевами. Длинные до да локтя перчатки также были украшены кружевами, а на лбу, под смоляными волосами, сиял голубоватым льдистым отсветом камень в серебряной диадеме. Оба продавца экипировки, находившиеся рядом со мной и помогавшие подгонять ремни, отвлеклись и внимательно наблюдали за появлением Марины. У одного даже рот приоткрылся. «Как тебе?» Знакомым голосом поинтересовалась ставшая внешне незнакомой черноволосая ведьмочка. В своем наряде она сейчас была похожа то ли на чародейку Енифер из Венгерберга, то ли на девушку-комиссара, как их в аниме рисуют, только фуражку с красной звездой добавить. Очень и очень покивал я. — Ты закончил? Пойдем? — Да, пошли. — Сколько? поинтересовался я на выходе у Марины. «Лучше не спрашивай», только и махнула она рукой. Но чуть погодя добавила, «Не просто дорого, а... Охренеть, как дорого!» После того, как сменили одежду и внешне изменились, изменилось и отношение к нам. Если по дороге сюда прохожие на нас смотрели с нескрываемым интересом, видя отметки новичков и не принимая всерьез, то сейчас взгляды разительно поменялись. Встреченные зажиточные горожане и даже стражники, еще вчера нас демонстративно не замечавшие и от которых приходилось уклоняться, чтобы не толкаться плечами, мало того, что расступались перед нами. Так кто-то и вовсе сгибался, пусть в коротких, но почтительных поклонах. Мы с Мариной каждый раз после такого удивленно переглядывались. Непривычно. Тем более непривычно, что подобные отношения... Как защитники цивилизации живых мы ведь, по сути, пока не заслужили. Думаю, мало кто из провалившихся в этот отстойник на границе разных реальностей сразу вот так вырывался в ряды. Нет, понятно, что многие выбирали путь опасный, но высокооплачиваемые службы в силовых ведомствах, ну, как тот же Рустем, но он ведь не сразу капитаном стал. Наверняка рекрутом походил. Это мы, волей случая, с ноги в местное общество зашли. Красавчик! Этот случай зовут Доминика Кристин Атинетта, Маркиза де Мюррей, если ты вдруг забыл. А напомню обстоятельства случая. Ой, да-да-да, ты спас мою задницу, но это же дело не меняет. Да, не меняет. Кстати, помнишь, я тебе анекдот про жопу хотел рассказать? Спасибо, не стоит. Бомбезно, я тебе отвечаю. Нет.